Мы останемся здесь. Мы уходим. Твердое зло ответила Лота. Она теперь обрела уверенность. Ты забыла приказ царицы? Отрядом командую я. Уходи с отрядом. Я с Храмовыми останусь. И докажу твою вину. Меня еще никто не обвинял. Никто не знает... «Это знает Рутула. А где она?» «Рутула давно сбежала, потому что она лгала, и нам здесь нечего делать». «Ты боишься?» «Да, боюсь. Таянцы нетрусливые твари, как сказала ты только что. Они могут сговориться с соседями, а у нас с тобой всего шестьдесят копий. Из-за твоей дурости я не хочу губить отряд». Вспомни Диаскурию. Разве не ты засадила Атосу в плен? Неудачная осада, бегство Рутулы, правота Лоты и оскорбления. Все это свелось в один клубок досады, обиды и гнева. Антагора, не помня себя, выхватила из-за пояса нож и бросилась на Лоту. Лота была вдвое моложе, И ловчею Кодомархи она упредила удар. Нож отлетел в сторону. Антагора, согнувшись, рухнула на землю. Старая глупая змея! Лота прошла мимо Кодомархи и, не оглядываясь, пошла по краю оврага. Антагора поднялась с земли, выпрямилась, выхватила из-за пояса дротик и с силой метнула его в спину лоты. Полимарха взмахнула руками. Повернувшись к Антагоре лицом, крикнула что-то, и, не удержав равновесия, рухнула во враг, заросший кустарником и бурьяном. Из переулка выбежали Бята и Гриона. Они видели, как сорвалась с откоса лота, и бросились туда. «Стойте!» — крикнула Антагора. «Но там Полимарха!» Вам показалось, она нуждается в помощи. Кто бы там ни был, я помогу ей. А вы передайте отряду, что сбежала Рутула. Пусть обшарят все горы и найдут ее. Дождь застал Годейру в пути. Царица всю эту неделю ездила по землям Басилеи. Она смотрела табуны лошадей, Побывала на пастбищах овец и коз, проверила улова рыбачек на берегу моря, заодно заглянула на пограничные посты. Лето, как и в прошлом году, стояло жаркое, сухое. Яровые нынче уродились хилые, травы на лугах мало. Плохи были фрукты и виноград. Скотина и рабыни страдали от бескормицы, в стадах. Начался падеж. Царица верила, что это наказание богов за ее грехи, за то, что она помогла Лоте нарушить закон Агапевесы. Годейру беспокоила задержка сотни. По всем расчетам, Лота и Антагора должны были появиться два дня назад, но их до сих пор не было. Царицу страшило разоблачение Лоты. Когда ударил дождь, Годейра не стала искать укрытие. Многодневный зной истомил людей и лошадей. Подставить под прохладные струи дождя, изнывающие от жары тело, чтобы смыть пыль и грязь, есть ли что на свете приятнее? Царица скинула с плеч Пеплос, развязала тесемки хитона, сняла его. И все это, скотав, сунула в переметную сумму. Свита, по примеру госпожи, тоже осталась в набедренных повязках. Усталые кони взбодрились и поскакали навстречу косым, упругим струям дождя. Гремел гром, зигзаги молний, ста освещали потемневшее небо. Неслись по дороге кони, радовались амазонки. Прибила толстый слой пыли на дорогах. Омылись, освежились загорелые упругие тела женщин. Заблестела шерсть на конских крупах. Задымилась легким паром.